Глава 14. Не все союзы одинаково полезны. Конечно, Толя не собирался покидать лагерь. Просто нам обоим нужно было побыть наедине с самим собой. Короткого разговора на следующий день было вполне достаточно для примирения. Может, он изначально и прошёл на повышенных тонах, зато мы высказали друг другу всё, что думаем. Всё же нет ничего хуже, чем молчать и копить обиду. Любую проблему можно решить, но для этого её нужно озвучить. Но главное разобрались, помирились. Суета продолжалась весь день, в первую очередь внутри лагеря. Наши потери составили более 50 человек убитыми и чуть больше 100 ранеными различной степени тяжести. В общем, ещё одну такую атаку нам вряд ли удастся выстоять. Однако со стороны противника потери смело можно умножить на 2. Толя не совсем доволен таким раскладом. Считает, что работая от обороны, можно нанести гораздо больше ущерба. Может, он и прав, не знаю. В любом случае, мы добились именно того, на что я делал ставку. Центровые отступили. Вторым местом для суеты, естественно, были склады, из-за которых и поднялась вся суматоха. Несмотря на то, что сейчас за стенами пребывало около 1000 человек, Людей всё равно не хватало. Ну а в дополнение ко всему, северные решили назначить встречу именно на сегодня, хорошо хоть ближе к вечеру. Тем не менее, голова распухла прямо с утра, а суета и неразбериха наверняка плавно перетекут в завтрашний день. Ближе к обеду потянулись первые партии товаров со склада, там действительно находился алкоголь. И на первый взгляд, это могло показаться совершенно бесполезным приобретением. Хоть я и родился уже в стабильной стране и золотые пелёнки имел с самого раннего детства, изучать прошлое никто не мешал. В истории меня всегда интересовали именно времена перемен. В первую очередь хотелось знать причину, но ну а самым увлекательным всегда считал то, каким образом правительство решало проблемы. Как, например, с наименьшими потерями выйти из состояния бардака. Но ну, о самом ближайшем отрезком истории, естественно, были 90-е. Люди, заставшие это время ещё живы, и могут рассказать свою версию безпрекрас. Слушая описания тех лет, всегда удивлялся, как люди жили без денег. Как говорили друзья отчима, зарплату не платили от слова совсем, и длилось это годами. Так вот всё оказалось до банального просто. Валютой стал алкоголь. Нет, деньги, конечно, никуда из оборота не делись, и были те, кто во время бардака заработал их не один вагон. Но среди простых людей самой стабильной валютой считалась бутылка. Поэтому сейчас я больше остальных радовался всем этим коробкам. В данной ситуации мы можно сказать, самое богатое общество во всей области. Плотские удовольствия всегда в цене. Тимур это тоже понимал, быстро сообразил и сколотил сутенерскую сеть. Надо бы еще найти время и разобраться с этими псами, что еще остались прикованными к стене. Их поголовье, конечно, сократилось во время ночной осады, но тем не менее осталось еще восемь человек, а это, как минимум, лишние рты. К тому же в момент взрыва у одного из них оборвала цепь И он попытался сбежать. Заметили быстро, несмотря на суматоху, и естественно, пристрелили. Нет, с ними определённо нужно что-то решать. Повесить будет самым верным решением. Немного разберёмся с текущими заботами и сразу займусь данным вопросом. Вот самый Глеб Николаевич ко мне с озабоченным видом спешил митяй. Там это, как его, Митяй, я тебе сколько раз повторять должен? Я даже глаза закатил, всем своим видом показывая, как он меня достал, по всем внутренним вопросам к Платону. Так я как раз поэтому уехал он этот самый. Смутился тот. А у меня дело срочное. Ну, терпеливо подтолкнул я его к сути. Так там это, как его, место под склад заканчивается, а эти всё везут и везут. «Замахал руками Митяй. «Может, я пока по соседству с вами элитку сложу, а?» «Сложи, Мить!» «Выдал я согласие. И не забудь, как договаривались, одну коробку для встречи собери». «Так я это самое, уже все готово!» Растянул губы в улыбке тот. «Все самое лучшее, самое отборное. Ежели что еще попадется, добавим, заменим». «А куда Платон свалил, кстати?» Поинтересовался я внезапным отсутствием руководителя, да к тому же в самый ответственный момент. "Да к это самое, он разве докладывает?" развёл руками Митяй. "Сказал отлучиться нужно. А что и куда это уж не моего ума дело. Ладно, работы разберёмся". кивнул я, а сам крепко задумался. Может, я, конечно, и не прав где, ведь поиск врагов среди друзей дело самое неблагодарное. Но уж очень все подозрительно выглядит, на фоне всех событий особенно. Как-то уж очень гладко наше слияние прошло. Вовремя появились какие-то знакомые, передали просьбу, затем война эта. Да уж, проверить этого парня не повредит». «Толь!» — крикнул я начальнику службы безопасности лагеря, теперь уже официально назначенному. «Отвлекись на минутку!» Ещё не вернулись, первым делом доложил он. Да я не об этом, отмахнулся я. Нужно Волов в Челябинск отправить, это раз, и толкового человека за Платоном прикрепить, чтоб присмотрел за ним. "О, как?" ухмыльнулся тот. "Есть предпосылки?" "Да хрен его знает", пожал я плечами. Самый разгар мародёрки, а он по делам свалил. Вот какие у него сейчас могут дела быть, да ещё за периметром. Эс! -э Отвлёкся от разговора талян, увидев Вола. Иди сюда! Дождался, когда тот присоединится, продолжил. Короче, бери мотыка и муху в челябу. Будешь у нас с Гонцом с плохими новостями. Есть! Козёрнул он и уже собрался исполнять приказ. Стой, я не закончил. придержал его Толя. Значит, найдёшь станцию и наладишь связь. Контакт завтра в полдень. Как понял? Так точно, есть наладить связь. По-военному ответил Волл. Разрешите исполнять. Да, давай, двигай. Отмахнулся тот. Вот нового увидишь, скажи, чтобы меня нашёл. Я вот всё давно спросить стесняюсь, улыбнулся я. Почему потный Он вроде вполне нормальный, ну, в этом отношении. «Ха-ха-ха! Да тут все банально!» — расхохотался Толя. «Это фамилия такая!» «Прям потный, что ли?» — удивился я. «Ну а что такого? Бывает и хуже!» — пожал плечами тот. «У нас здесь начальник ДПС был, так у него, не поверишь, фамилия Сикин. Он в итоге после свадьбы у жены взял, стал Романов. Хотя как был с Сакой, так им и остался. Гандон редкостный. Понятно, ладно. А что за Петрович такой центровыми заправляет? Ну так сына же рассказывал. Это местный князь такой, начальник РЖД по области. Эти данные меня мало волнуют. Ты мне как человека его характеризуй. Да, я с ним дел общих и не имел совсем. Так если по слухам, в общем, нормальный мужик. Вроде как за своих, по крайней мере, всегда горой. Власть любит, конечно, наверное, похлеще тебя даже. Упрямый очень. Если чего решил, как бульдозер переть будет. Может, и зря мы с ним закусились. Хотя Не зря, Толя, покачал я головой. Ты должен понимать, что он самое малое препятствие из предстоящих. Кто знает, с чем мы ещё столкнёмся? Сейчас лишь самое начало пути. Так есть же вариант задавить его силой, Белый предлагал. Я, кажется, объяснил свою позицию на сей счёт. Да знаю, отмахнулся тот. Ладно, задачи я понял. Пристрою подново за комендантом присмотреть. Как ребята с чоп вернутся, послание сразу передам. Надеюсь, оно там будет. Леша справится, опрямо кивнул я. Ладно, держи в курсе. Сегодня караулы усиленные. Обежаешь, начальник? усмехнулся тот, заставив меня махнуть на него рукой. Как правило, чего либо ожидать самое утомительное занятие. Вот только сегодня я даже не заметил, как пролетело время. Настолько сильно меня затянули бытовые хлопоты. Платон вернулся часа через 2. Он прямо на моих глазах прошёл через ворота. С независимым видом прошмыгнул мимо меня, так и не дав никаких объяснений. Да я, в общем-то, не расстроился, плотный быстро выяснить, что за тайны такие у нашего коменданта. К слову, боец тут же присел ему на хвост и больше не выпускал Платона из вида. Действовал парень поистине профессионально. Порой даже было не понять, следит он за объектом или в самом деле постоянно находит какую-то работу рядом. Это самое, порагляп Николаевич. Сзади, словно тень, подкрался Митяй. Фух, едрить твою налево! Митяй, я тебе когда-нибудь точно за шибу сперепугу. выпалил я, положив руку на грудь. Нельзя так людям подкрадываться. "Да к я вроде бы не это", пожал плечами тот. "Ну что, идём или это самое, отменяем всё?" "Идём, конечно", изобразил я возмущение. Так, коробку приготовили? Да, всё, как вы приказали, кивнул тот. Примотали найт самое к велосипеду. А вы точно один хотите идти? За меня не переживай, всё будет нормально, заверил я завхоза и похлопал его ладонью по плечу. Спасибо, Мить, ты молодец. Так я и это самое, расплылся в улыбке тот. Я ж за всегда, если что надо, так вынести снятись, Глеб Николаевич. Педали крутились легко. Глиняные наносы высохли настолько, что уже напоминали асфальт. Солнце нещадно полило, а вот на небе по сей день ни облачка. И это уже начинало сильно напрягать. Нет, я не против того, чтоб грязь как следует просохла, но и совсем без дождей плохо. Без влаги не начнётся процесс гниения, а значит, плодородный слой почвы так и не появится. Полив в первое время решится за счёт водоёмов, но и они такими темпами вскоре пересохнут. Вот только увы, природными процессами мы управлять так и не научились. С другой стороны, может, оно и к лучшему, иначе человечество давно бы себя уничтожило. Ладно, будем надеяться, что жизнь, как всегда, сама найдёт выход. После непрекращающегося гомона в лагере я отдыхал в городской тишине. Да, ещё совсем недавно подобная фраза вызывала бы смех, но современные реалии сильно изменились с тех пор. Впереди нас ещё ожидают войны с применением холодного оружия. Это я утрирую, конечно. Знания ещё остались в головах, сохранились в книгах. Уж дымный порох человечество воссоздать сумеет. Автомат Калашникова, который требует производственных мощностей, повторить вряд ли получится, но уж средневековую артиллерию и мушкеты точно соберём. Впереди, прямо на перекрёстке, показался торговый центр, который давным-давно обнесли под чистою. Вокруг него огромные глиняные отвалы, образованные при раскопках первого продуктового этажа. Странно, почему никто не делает попыток добраться до техники. Наверняка, если пройтись по городу, можно без проблем отыскать все, что угодно. Тракторы, машины, и ведь их можно оживить, а людям словно пофигу. С другой стороны, наш лагерь тоже не сильно озабочен этими вопросами. Сейчас главное запастись едой. Так, а вот и место встречи. Огромный мегамаркет метра. Плоская крыша совсем не пошла ему на пользу, и некогда огромное здание сейчас выглядело не менее огромной свалкой. Месиво из металла и глины. Такой даже откапывать желания не возникнет. Однако здесь вовсю копошились люди. Грязные, уставшие, они не спеша катали глину садовыми тачками по настилу, который соорудили из кусков рваных и мятых панелей. Видно было, что работы ведутся не первый день, и одну часть уже умудрились вычистить, притом не только от грязи. Я остановился с любопытством, наблюдая за процессом, и, само собой, сразу же привлек к себе внимание. В мою сторону выдвинулась небольшая делегация, и пришлось предупредить свое сопровождение, чтоб сильно не дергались. «Спокойно, не шумите», — тихонько произнес я в гарнитуру. Если что, я сам с ними справлюсь. Ваше дело прикрыть отход. Принял. Трижды повторил маленький наушник разными голосами. Тем временем люди подошли вплотную, и один из них протянул руку для пожатия. Я ответил на приветствие и едва сдержался, чтобы не присесть. Полное ощущение того, что клешня собеседника сделана из металла, будто в гидравлический пресс попал. Вы, Глеб, с доброй улыбкой поинтересовался он. Меня зовут Антон, фамилия Савельев. Митя и передал через общих знакомых, что вы ищете встречи. Да, так и есть, кивнул я. Не думал, что встреча будет проходить вот так. А что вас смущает? усмехнулся собеседник. Или вы ожидали увидеть кабинет, может быть, столик в ресторане? Вынужден вас огорчить, Я привык работать в поле, а не просиживать штаны в эргономичном кресле. «А вы это к чему?» — спросил я, слегка склонив голову на бок. «Считаете меня недостойным вашего внимания или просто заранее презираете всех, кто обзавелся удобным креслом?» «Скажем так, Глеб», — сухо ответил тот. «Я знаю, кто вы и что собираетесь мне предложить. Отвечу вам точно так же, как и Петровичу. Нет». Меня не интересует власть, политика и захват мира. Хотите торговать, пожалуйста, у меня определенно есть, что предложить. С Тимуром мы нашли общий язык. Он предоставлял рабочую силу, я делился продуктами. Значит, рабство укладывается в ваши моральные ценности? Не сдержался и ковырнул его я. А объединение с целью выживания никак? О, благие идеи! ухмыльнулся Антон. Понимаю. Вы, Глеб, ещё слишком молоды и пытаетесь поделить мир на чёрное и белое, но забываете, что в обществе эти два цвета всегда смешаны. То, что вы называете рабством, для меня остаётся наёмным трудом. Просто вместо бумажек за него сразу платят едой. Вы платите не людям, а их хозяину, поправил его я. Действительно, расхохотался тот. Скажите, Глеб, а разве ваш отец никогда не обращался к подрядчикам? Вот сейчас вы влезли в устоявшийся порядок, который, прошу заметить, устраивал всех. А теперь я вынужден снять людей с работы на перспективном проекте и использовать их труд на раскопках. Так я в свою очередь предлагаю вам выход. Я предпринял ещё одну попытку развернуть разговор в нужное русло. Боря рассказал мне о вас и ваших планах на будущее. Так что повторюсь, я не желаю принимать в этом участие, категорично заявил он. Если хотите присосаться к нашему будущему урожаю, придётся принять участие в его выращивании. Каждый человек получит свою долю в соответствии с трудоднями. Да, вам не послышалось. Система распределения урожая, придуманная в союзе, наиболее оптимальна в данных реалиях. Но почему бы нам просто не объединиться в одну большую силу? Вы ведь ничего не потеряете. Ошибаетесь. Я потеряю право принимать собственные решения и вынужден буду подчиняться вам. И пока я не вижу перед собой мудрого правителя. И кто я по-вашему? Знаете, Глеб, лучше не задавать вопросы, на которые не хотите получить ответ. Нет, извольте, укажите мне на ошибки. Я вполне лояльно отношусь к критике. Ну что же, вы сами попросили, всё ещё по-доброму улыбаясь, ответил Антон. Вы ещё слишком молоды для той ответственности, которую собираетесь взвалить на свои плечи. То есть для вас возраст это и есть тот самый определяющий фактор, раздражённо переспросил я. Почему каждый считает своим долгом указать мне именно на это? Из чего вы решили, что молодость в моём случае является минусом? Ну, взять хотя бы вашу импульсивность, вскинул бровь тот. Вот сейчас я всего-то высказал то, о чём вы просили. Я не могу это исправить, развёл я руки в стороны. Да, я молод и горяч, но это не делает меня глупцом. О, конечно же нет, я ни в коем случае не намекал на это. Дело в том, что вашему возрасту присущ максимализм. Вы принимаете быстрые решения, порой не просчитывая последствия наперёд. С чего вы взяли, что я поступаю именно так? Мне достаточно вашего конфликта с центровыми. Это крайне необдуманное решение. Ошибаетесь. Именно с ним всё просчитано на 10 шагов вперёд. Да, может быть, со стороны это выглядит несколько иначе, но я вас уверяю. Так, остановитесь, пока не сболтнули что-нибудь лишнее. Меня совсем не интересует то, как вы собираетесь нагнуть самую сильную группировку в городе. Я просто говорю вам о том, что это ошибка. Но почему? Что плохого в том, если здесь вместо пяти разрозненных общин будет одна? Ведь объединившись, мы станем сильнее, вместе гораздо проще выжить. Овы, но это не так. Одиночки сейчас выжить гораздо проще. Меньше запасов, меньше конфликтов с соседями. И опять же, удобнее прятаться. Объединив всех в одно целое, вы создадите общество, которым не так-то просто управлять. Но самое главное, вы исключите конкуренцию, которая правит рыночным прогрессом. На данном этапе становления в конкуренции нет необходимости, она скорее помеха. Это раз. Вашего одиночку легко загонят в угол 10 слабых женщин, вооружённых лишь палками. Это два. Вот скажите мне, где ваш одиночка добудет еду, когда весь мир станет пустошью? Допустим, он посадил огород. Допустим, осилил за ним ухаживать и даже вырастил прекрасный урожай. И тут на горизонте как раз замаячили те самые женщины с палками. Да, Глеб, вы действительно неординарный молодой человек и умны не по годам. Теперь уже склонил голову на бок Антон. Давайте поступим с вами следующим образом. Я обдумаю небольшой перечень вопросов, а также условий. Если сможем найти точки соприкосновения хотя бы в половине из них, я всерьёз подумаю над вашим предложением. К тому же, я полагаю, в ближайшем будущем вы вообще не предоставите мне выбора. Так что, пожалуй, воспользуюсь моментом, если вы не против. Всё же предлагаю следующую нашу встречу провести в более комфортных условиях. Надеюсь увидеть вас у себя в гостях. Вкусный чай с печеньем беру на себя. Да, пожалуй, не откажусь от домашней выпечки. Ну, а это вам в знак уважения и признательности, так сказать. С улыбкой цепил крючки резинок от багажника и передал предательски звякнувшую коробку. Митяй собирал. С улыбкой поинтересовался Антон, мельком взглянув внутрь. Д-да, а как вы? Он моим зятем был, отмахнулся тот. Недолго, правда. Ну, то не мне решать, дочь сама сделала выбор. Мужик он хороший, работящий, и вас уважает. Туповат немного, но зато не предаст и в спину никогда не ударит. Ну вот и о моих вкусах, как оказалось, помнят. Передавайте ему привет от меня и благодарность за презент. Я с добродушной улыбкой попрощался, моя кисть снова побывала в тисках. Пришло время возвращаться. Да, со стороны наша беседа прошла на добрых нотах, однако внутри у меня всё кипело. Злость застилала глаза. Хотелось вернуться и разнести там всё к чёртовой матери. Да кем он себя возомнил, колхозник с раной? Возраст ему мой не понравился, значит. Старый пень живёт, блин, по каким-то древним понятиям, дальше носа ничего не видит и ещё меня учит. Чёрное и белое в обществе смешались. Фу, лицемер. Неужели он в самом деле не знал, что Тимур реально занимался рабством? То же мне подрядчика нашёл. Что-то я не видел, сожаления в глазах людей, когда они приковывали своего работодателя цепями к стене. Зато сейчас на их лицах улыбки. В одном он прав. Ещё немного и выбора у него не останется. Ладно, посмотрим, что ещё за условия выдвинет его закостенелый мозг. Ох, чуют моя пятая точка, хапнем мы горе с данным товарищем. Может, проще отдать приказ на его устранение? Пожалуй, стоит задуматься на эту тему всерьёз. Хорошо, что у Лешева всё получилось. Внедрился где-то в средние прослойки. Военные навыки позволили. Да и, честно говоря, тип он вполне коммуникабельный. Разговор поддержать, поржать где необходимо умеет. Новые указания ему передали. Через пару дней он их заберёт, а ещё через пару мы получим ответы. Ну а пока, пожалуй, стоит довести до логического финала внутренние заботы и в конце концов разобраться с прикованными к стене сутенёрами. Вонянье от них на весь лагерь уже стоит. Вот так кто зайдёт, неудобно даже. Так за размышлениями я не заметил, как добрался до лагеря. Где-то посередине пути ко мне присоединилась группа сопровождения, но ехали молча, за что им большое спасибо. Ворота распахнули без лишних вопросов. Но когда я закатил железного коня внутрь, то даже немного опешил. На территории стояли два военных Урала, а ещё через мгновение Егид 2 не полетел на землю прямо с велосипедом. На шее внезапно повисло визжащее от восторга вика